Глава вторая. Жуткие твари и еще один мир. Или он, Дельвик. Мия и София отдыхали в основной комнате, занимаясь своей внешностью. Сейчас девушки помогали делать друг другу маникюр, расслабившись в обычной, довольно открытой домашней одежде. Какие прелестные у тебя руки! произнесла София. «Поделишься секретом?» «Выдать родовые тайны Рифтин?» нагнала возмущенного тона Мия и засмеялась. «Да несложно, но в обмен на равноценные тайны Вольтер!» «Хорошо!» — хохотнула рыжая девушка. «Хочешь лучше выглядеть к возвращению Эйгона? Не надумывай, хотя, знаешь, даже как-то скучно стало!» Уже и сама захотела пойти по сколкам полетать. Сколько он всего сейчас там увидит. «Еще и эта шпионка с ним!» – проворчала Софи, вспомнив неприятную деталь. Построила глазки, и мужик начал думать членам. Все одинаковые. «Ты считаешь Эйгена таким примитивным?» Уже без шутки возмутилась София. Взглянув в глаза собеседницы. «Вот потому-то у тебя нет шансов!» «Я, эм, каких шансов?» Замялась девушка. «Мы просто друзья!» «Да-да, как хочешь!» «Так вот, не оскорбляй его!» Эйгон понял, что может ее использовать. В какой-то мере перевербовать. Передать нужную информацию и он уже успешно доказал ее хозяину, что он ничего толком не знает. Они полезны друг другу, но ну, а ночью ему меня хватает. Знаешь, в каких позах?» — начала сладким тоном София. «Нет, хватит об этом, озабоченная!» — оборвала ее собеседница, замахав свободной рукой. «Знаешь, каково мне спать здесь?» «Ты не всегда сдерживаешься, я слышу. Но ты же спишь, не уходишь в общагу!» Еще шире улыбнулась она. «Тут мне кажется безопаснее и комфортнее, а это ваше дело!» — проворчала она. «Ты с ним только из-за этого трахаться как животное, как приспичит? Ой, убери эту мерзкую ухмылку с лица!» София немного похихикала, оставив руки Мии. — Почему нет? Это приятно. А еще мне нравится его общество, и он меня уважает и не обидит. Знаешь, если он сделает мне предложение, я сразу соглашусь. Ты же не хотела замуж. Служба и все такое. Девушка нахмурилась, глубоко задумавшись. Словно я стану менее свободной с ним. Но Эйгона останавливает и то, что у него много врагов. Слишком много для Вольтер. Пока я просто любовница, это еще ничего. Но если выйду за него, точно стану целью. И от меня уже не отстанут. А пока можем сыграть скандал. У вас, наверное, еще секреты есть, да? проворчала Мия с грустным видом. «Прости, подруга, то, что он просил не раскрывать, я не скажу ни отцу, ни тебе. Просто знай, что это не несет вреда тебе или Рифтин. Клянусь своим именем. Верю, хорошо». Неожиданно на коммуникаторы девушек, лежавшие рядом, одновременно пришло уведомление. Только не говорите, что опять на миссию посылают, проворчала Мия, беря свой. Едва увидела сообщение, лицо переменилось. София тоже быстро схватила свой. Губы задрожали. Вы получили данное уведомление, поскольку выбраны Эйганом Ауэром как ближайшие друзья или родственники. На данный момент Эйган Ауэр и его группа Рейн Декстер, Хайди Россель, Джерт Топфер признаны пропавшими без вести. Последнее местонахождение – Арианский дождевой лес. В осколке обнаружены следы ударов мощной магией. Эйган, Мой Эйган! Он вернется! Точно вернется!» На глаза навернулись слезы. «Тихо! Успокойся!» Мия обняла девушку. «Пропали без вести. Может, они прыгнули в разлом, который уже закрылся?» «Да», — признала София, хотя понимала, что более вероятно, что их схватили. «Это Хайди! Она! Зря Эйган ей поверил! Нужно срочно доложить! Обязательно! Пусть все перевернут!» — согласилась Мия, стиснув зубы. Он ведь еще и владел родовой техникой рифтин по ее просьбе. Исключительный случай, и она не могла допустить смерти спасавшего ее человека. Найдем мы Эйгона, обещаю! Подъем! Взревел я, подпрыгивая, при этом пнув лежащего ближе Рейна. «Что?» Рейн заворочился, сразу вскакивая. «Что-то снизу приближается!» «К счастью, мы собраны. Мешочки на броню прицеплены. Надо валить в разлом». Эльза подпрыгнула, но чуть не упала с весом своей брони. «Что тут может жить?» Взвизгнула она. «Не хочу выяснять! Ходу!» Мы побежали к разлому, как вдруг лед под нами вспучился, и из-под него вырвалась пара странного вида черных щупалец, блестящих в свете фонарей. Одно схватило девушку за ногу, и она с грохотом растянулась на льду. «Эльза!» Рейн, уже убежавший вперед, остановился. Я же схватил искаженный свет, ярко засиявший оранжевым. «Беги, пока тебя не поймали!» — крикнул я. Луч света ударил в сжимавший ногу черный отросток. Тот зашипел, но удержал. Девушка кричала, пытаясь вырваться. Вокруг скакали молнии. Монстр держал удар. «Щупальца!» Кажется, поглощали энергию. Я подскочил к ним и рубанул. Лезвие довольно легко отсекло их, и во все стороны брызнула светящаяся синеватая жидкость. Не особо прочная, но к магии жутко устойчивы. И к нам тянулись еще отростки. Буран, созданный мной, вообще не помогал. Пришлось рубануть мечом. Рейн выхватил пистолет и стрелял по щупальцам, от чего те начинали истекать той же синей жидкостью. Тем временем я, отрубив очередной отросток, тянущийся ко мне, кроша толстенный слой льда, схватил Эльзу за руку и помог подняться. «Что это за хрень? Магия не берет!» «Поглощает! Видимо, аура привлекла! Ходу! В разлом!» Мы едва оторвались. Сзади лед трескался, разлетаясь в разные стороны осколками. Вылезали все более толстые щупальца, но им явно было не очень комфортно в атмосфере. Я прыгнул в разлом, подтягивая Эльзу за собой. Следом за нами прошел и Рейн. Мы оказались посреди влажной, покрытой лужами горной террасы, ближе к низине Ливень закончился, и солнце уже освещало осколок сквозь рваные остатки низких облаков. Я ощутил немного неприятную тяжесть, что в тот раз не заметил. Мы осматривались, ища любые угрозы, и следили за анализаторами среды, и тут оно полезло за нами. Конечно, мы не остановились на границе, но черные отростки, блестящие на солнце, потянулись в нашу сторону. «Осторожно! Рубите их! Мало ли что оно сможет, если пролезет!» Я прыгнул назад, занося искаженный свет. Лезвие ярко засияло и с усилием опустилось на толстенный отросток, легко отрубив его. Надеюсь, эта светящаяся жижа не токсична. В левой руке уже был игольник, которым я настреливал в отростки. Рейн выхватил специфичную модель хлыста, который складывался в меч с массивной рукоятью. Сегментные лезвия могли разделяться, повиснув на гибком тросе. Забавная штука. Увы, сильно проигрывающая в прочности обычному мечу, но на щупальце его хватало. Мы принялись рубить тварь, я спешно отключил рацию. Может быть, это существо не сможет жить здесь при высокой температуре среды, но не хочу проверять. Оно раньше могло не стремиться в разлом, его интересовала именно аура людей. Но сейчас оно лезло сюда, так что я снова читал заклинания пространственных когтей, как безумный мясник рубя черные отростки, мелькали молнии. Эльза пыталась нанести хоть какой-то урон магией. Слово за словом я выронил пистолет и, оббежав разлом с обратной стороны, откуда уже тоже лезли отростки, ударил по нему когтями и подал всю силу гравитонки. В разлом можно войти с любой стороны. Направления движения синхронизированы. Существо, конечно, не сможет пролезть нормально. От выхода таким кривым образом его узлом перекрутит. Но я не хочу выяснять его размеры и живучесть. Пространство вокруг гудело, а я правой рукой и магией отбивался от тянущихся ко мне щупалец. В этот раз проще, гравитонка стала сильнее. С хлопком и искрами энергии разлом схлопнулся, отсекая большие куски тела существа. Вокруг растекалась огромная синяя светящаяся лужа. Рейн протяжно и грязно ругнулся. Да и девушка не удержалась от пары крепких словечек. «Оно? Как оно жило при минус ста?» Нервно выдохнула Эльза. Я же покопался в коммуникаторе, включив связь. Не хочу объяснять, зачем выключаю ее. «Может, искажение на глубине не до самых же недр исследователи бурили? Возможно, солнце светит снизу, и там теплее. Задумчиво сказал я, достав анализатор и воткнув его в жижу, одновременно смахивая ее с себя. Заметили способность к поглощению энергии. Может оно очень эффективно в этом? Или еще какая-то химическая энергия его питает? Уникальное существо. Вряд ли там еще одно такое живет. Ощутила три сильные ауры и духовные камни, которые много часов оставались на месте. Экспедиции там не задерживались раньше, существо не успевало заинтересоваться или вылезти. Сигнализатор пиликнул и показал огромный список веществ разной природы. Многие с высокой концентрацией маны, что-то не опознал. Соберите образцы, кое-что токсичное, так что помоемся из луж тщательно, а потом Рейн нас обдует. Думаю, когда вернемся, нас похвалят за доставку подобного и информацию. Сомневаюсь, что оно умрет от ран, а по предварительной оценке это кровь, назовем так, может быть ценна если научатся очищать от примесей. У нас была с собой пара колбочек, на случай, если что-то очень интересное при разведке найдем, так что собрали немного. Рейн предварительно сдул с нас ветром основную часть жижи, а потом мы стали друг друга мыть, курсируя между лужами. «Повышенная гравитация тут!» – проворчал Рейн. 120% где-то. Зато знаем, где мы. В целом повезло. Тут можно жить. Но не хочется. И полет тут больше энергии тратить будет. Без всякого энтузиазма ответила Эльза, что мыло мне спину. На меня больше всего попало. РИ-3. Тяжелые скалы. Уровень искажения низкий повышенная гравитация, класс опасности среды безопасно, класс опасности монстров средняя опасность, освещенность оптимальная, дополнительно состав гор приводит к частым возникновениям стихийной аномалии воспламенитель, зачастую на дне крупного озера, что приводит к частым дождям и сильным ветрам. «Знаешь, что обиднее всего?» – вздохнул я. «Тут меньше декады назад был разлом в Илион. «Зачем ты мне это сказал?» – проворчала Эльза. «Но еще проблема. Это большой осколок. Разлом может быть в низине скрытый меж скал, а затраты энергии на полет выросли». И все же это более удобный осколок для выживания, нежели Серое море, где на нас троих еду добывать было бы трудно. Предлагаю поискать разломы, пока совсем мало энергии не останется. Если не найдем еще лучший вариант, то будем ждать, когда сюда откроется прямой валион. В пределах 10 декад должен. «Или мы вполне можем найти осколок, который также приведет в Элеон, пока у меня свежая база данных первичных осколков». «Ты босс», — сказал Рейн. «Я с тобой согласен, но нужно тщательнее дырки заклеить». «Эльза, как нога!» Девушка взглянула на ногу, которую оплетала щупальце. Броня была промята, но ее не ранило. «Усилители сбоят, нужен ремонт, но в пределах допустимого. И спасибо вновь!» «Не за что! Не мог же я оставить тебя, монстру, с тентаклями! Знаем мы, что они с девушками делают!» «Эйгон!» — взвизгнула Эльза, когда до нее дошло. Я откровенно засмеялся от реакции. «Ладно, ладно, давайте начистимся и найдем укрытие повыше в горах. Там безопаснее, и пока под дождь лучше не попадать. И я уже хочу хоть ненадолго шлем снять и перекусить». Возражений не было. Мы только дошли до очередной лужи и провели контрольную чистку. А потом... Перелетели к высокой горе неподалеку, найдя там террасу, над которой нависала скала. Распугали гнездившихся там невысоких существ. Что-то вроде горных козлов, только эти немлекопитающие и откладывали яйца. Серого цвета, с крупными рогами и сложной формы копытами они отлично держались даже на отвесных скалах. Но в боевом плане были слабаками. Мы даже свежую кладку нашли, так что сойдет на обед. Птиц в осколке было мало. Труднее им тут в воздухе держаться, а дожди и ветра делают это еще более проблемным. В общем, место безопасное. Внизу распростерся низкий лесок, из прочных гибких деревьев, что держали местные ветра. В целом осколок был очень зеленым, с множеством рек и озер, при этом влага всегда стекалась к озеру, что расположено недалеко от центра. Издали даже виднелся столб исходящего пара. Конечно, то озеро, если не стерильно, то ничего сложнее бактерий. Там не живет, зато в остальных много съедобной рыбы. Ну и водных монстров найти можно. Солнце замерло довольно высоко, почти в идеальном вертикальном зените. Скалы выглядели чистейшими, а местные растения прекрасно себя ощущали в такой влажности. Хотя почва много где скорее напоминала болото, и насекомых там целые облака. Вообще основная жизнь в низинах. В справке сразу рекомендовано держаться мест повыше, откуда частые ливни вымывают почти все. Я снял шлем и облегченно вздохнул. Вытащил из кармашка батончик в вакуумной упаковке и подогрев съел его. От нас еще слегка пованивало, но газоанализаторы ничего опасного не выдавали. «Наши действия?» — серьезно спросила Эльза. «Мы не выспались». «Ты права, поспим тут. Но в этом осколке есть монстры пятого класса, и иногда они не одиночки» причем с довольно сильной магией. «Мы уже мастера разрушения, справимся, и ты таких уже убивал», – заметила Эльза. «Да, но те были относительно слабыми и специализировались в основном на ближнем бое без нормальных атак вдаль. А вот местные это умеют, и их может быть двое. Да. Мы можем улетать, но ну, если они будут у врат копошиться, да и неполноценные мастера разрушения мы. «Ты хочешь пройти дикую перековку?» — удивился Рейн. «Но тут не так много маны!» — добавила Эльза. «Только духовные камни тратить!» Я печально вздохнул. «Безумно дорогая перековка, но...» «Если мы упустим шанс или умрем, мне эти камни не понадобятся. Мне нужно больше защиты, чтобы подобраться к такому монстру и убить его. Так или иначе, я уже решил. Займусь сразу, как высплюсь». «Твое решение!» – вздохнул Рейн. Взял яйцо размером с его голову и покрутил в руках. Сильным потоком ветра он расчистил место на вымытой скале. «Подогрей своим мечом землю тут!» Я понял задумку и использовал шикарный клинок как газовую горелку, глубоко прогрев землю. Сначала Рейн положил яйцо прямо целиком, постоянно крутя его, ведь землю оплавило. А потом, когда та немного остыла, расколол и вылил частично свернувшуюся белковую массу. В общем, кое-как пожарили и, пользуясь осколками скорлупы, как ложками и тарелками, съели. Соли не хватало, но удивительно вкусно. В этот раз спать нам никто не мешал. Ну а потом... С некоторой болью в сердце разложил около 80% оставшихся духовных камней около себя и сосредоточился. Создание ядра требует много энергии, нельзя жадничать. Очень хочется передумать и дождаться возвращения домой, но силы мне не хватает, и если нас схватят за жопу, «Жадность может привести к смерти». «Очень дорогая перековка», – пробормотала Эльза. «Мы прикроем, не беспокойся». Я кивнул и сосредоточился на себе. Пришлось распространить вокруг ману и начать тянуть энергию, одновременно запустив формирование третьего вторичного ядра. Сложный клубок переплетений энергии вытягивался из большого синего огонька и начинал впитывать податливую энергию духовных камней. Запрос на мастерство магии раза в два выше, чем при обычной перековке. Вот только тому, кто починил поломанное ядро, подобное – мелочь. Больше беспокоила, как бы кто-то не напал а потому в меру торопился. Если помешают при перековке, можно запороть вторичное ядро навсегда, а мне этого допускать никак нельзя. Резерв быстро утекал. Внешней энергии было не так много, как хотелось бы, но все же нейтральное вторичное ядро заняло законное место и сформировалось. Я открыл глаза, смотря на две удивленные мордашки. «Что не так?» «Да ничего!» «Круто!» – произнесла Эльза, что потягивала энергию из своего духовного камня. Те же, что были вокруг меня, почти целиком превратились в серый кристаллический прах. Я вздохнул и вытянул из них остатки энергии. Вторичное ядро я, как и планировал, сформировал со стабилизатором, и теперь смогу быстрее расти. «Это тебе!» – вывела меня из едва начавшихся размышлений Эльза, пододвинув мешок. «Ты меня спасаешь, и у меня-то проблем не будет. Половина. Остальное за то, что втянул меня». Я улыбнулся, смотря в чуть смущенное лицо. Рейнджер выгнул бровь. Твое решение. и отказываться не буду. Спасибо. Ты не хочешь так же. Нет, я не настолько в своем контроле маны, уверена. Когда выберемся? Ну и ладно. Кстати, можете не объявлять официально, что я мастер разрушения. «Пусть недооценивают!» «Эльза, ты можешь сказать Гастону, что я прорвался, но попросил не говорить!» «Пусть знает, что я сильнее, то есть мой захват осложнен!» «Хорошо!» — серьезно кивнула она. «Для нее удобно. Она вроде как исправно за мной шпионит. Ну и если нападет группа, что будет не в курсе...» «Значит, не левитан. Теперь впишешь свое ядро пространства?» Я сделал вид, что колеблюсь, задумавшись. Наконец, покачал головой. Первоочередной смысл был усилить щиты наличием еще одного ядра. Это произошло. Ядро магии пространства очень сырое. Мне приходится много по разломам бегать если будет крайняя необходимость. Пока хватит того, что есть, и снаряжения, Они поняли логичную отмазку. У нас не такая экстремальная ситуация, чтобы все крупицы силы выжимать. Однако, пока они будут спать, я сделаю гравитонное ядро. Щит снижения массы должен превосходно защитить меня даже от тяжелой кинетики. Что будет, если снаряд, весящий 5 граммов, внезапно станет весить 0,5 или еще меньше? Лишнюю энергию просто рассеет. Урон будет многократно ниже. Вторая функция – страшный бич незащищенных людей. Как неудивительно, она же – начало управления гравитонными воронками, создание кратковременных точек сверхмассы, захватывающих атмосферу. Защититься можно либо прочной герметичной броней, либо атмосферными щитами достаточной мощности, но это все немного позже. Мы начали разведку, оставив Рейна одного. Пришлось пару раз уклоняться от атак монстров или срочно перелетать на другую позицию во время отдыха. Плотность зубастой живности тут высокая. Ничего сверхопасного, но довольно большой осколок, плюс яркий свет, плюс горы. Тут может быть много разломов, но они будут далеко друг от друга. Девять часов полетов и передышек. Мы собрались на прежнем месте, где Рейн сидел с еще одним яйцом и кучкой ягод. «Ничего, один разлом, и то ведущий в другую сторону, и хреновый», проворчала Эльза. «Мы тут надолго». «Запасы энергии пока есть, и многое. Предлагаю завтра сместиться». Я вытащил меч, и стал подогревать для жарки импровизированную сковородку, а также отдал мешочек найденных фруктов, очень вкусных и сочных. В Иллионе деликатесом считаются и стоят немало. На фоне прошлых разломов тут очень даже неплохо. К гравитации даже почти привык, согласился Рейн. Мы поужинали и просто отдыхали. Летать от сна до сна и быть всегда на чеку утомляет. А потом много разговаривали. Эльза поведала о своем детстве. Гастон и правда отец строгий, как принято у Левитан. «И что, тебя действительно били?» — уточнил я. «Ага, я дважды отправлялась на койку. Один раз еще до пробуждения магии». Училась плохо, она поежилась. Мне немного неловко это говорить, простите. Да что ты, не волнуйся, улыбнулся я. Эзра тоже не подарок, хотя в сравнении. А твоя мать? Она из старшего дома хан, что в нашей сфере влияния. Тоже слово поперек никогда не скажет, поджала она губы. «Ты, наверное, уже хочешь замуж? Подальше от отца?» Я наклонил голову. «Если я решу выйти за кого захочу, сбежав, меня убьют, Эйгон!» Тихо сказала она. «Ни один из великих домов не станет меня принимать без предварительной договоренности с Левитан. Это ведь скандал! У всех друг на друга много компромата!» Многие только ищут повода. Рейн отвел взгляд, став хмурым. Я тоже вздохнул. Эльзе, некуда бежать. Или он пусть и огромен, но слишком тесен. Я желаю тебе найти такого человека, что будет любить тебя и считать равной. А пока я попробую тебе помочь сгладить твою миссию, чтобы у отца... «Не было поводов быть тобой недовольным». «Спасибо!» – кивнула она. Рейн тоже похлопал ее по плечу. «Надеюсь, ты обретешь спокойствие. А сейчас мы вернемся в Илион. Наверное, уже думала, не пожить ли здесь. Но тут опасно, и будет проблема, как запасы иссякнут». «Ага, хотя мне даже нравится это». Никто не следит, смущенно призналась она. Надеюсь, эта девушка найдет свое счастье. Для Эйгона такое норма общества. Да и наши аристократы примерно так живут, но у меня несколько иной взгляд. Мы еще поговорили и улеглись. Мне выпало последнее дежурство, так что я выспался, а потом, пока все спали, Вписал новую версию гравитонного ядра. Коллапс и обнуляющий гравитонный щит. На первое сил пока мало, но так определенно станет интереснее. Новый день. Новые полеты, сменив местоположение. Ноль найденных разломов. Еще день и совершенно неприемлемый разлом. Энергоячейки Рейна поджимали, так что он летал на реакторе, подливая маны в движок. Правда, и в его реакторе скоро закончится топливо. Зато начался новый ливень. Мы нашли укромный скалистый навес и подперли его стенку спинами. Рейн пока держал ветровой щит, отгораживая бушующую стихию. «Ну и зрелище!» — произнесла Эльза, что села рядом и кое-как обхватила мою руку. Я же подтягивал энергию из духовного камня. «Согласен, но уютно!» «За себя говори!» — проворчал парень. «У меня резерва на весь ливень не хватит!» «Хотя бы часть! Мы хорошо заклеились!» «Хм, погоди-ка!» «Держи щит!» Я стал нагонять холода прямо в вихрящийся барьер вокруг нас. Стекающий по нему ливень начал замерзать, формируя купол. Его постоянно скалывало, но он неуклонно нарастал. В итоге Рейн убрал свой щит, и я уже просто продолжал морозить теплый ливень, утолщая стенку. «Круто!» Протянула Эльза. Только за воздухом следить! Так несложно! Я направил меч в сторону и около скалы проделал в ледовой корке дыры лазером. А на это резерва мне хватит. Отдыхаем, пока, банда. Завтра еще много полетов. Ливень прошел, и мы двинулись на разведку. Вот и еще один разлом. Проверим!